Из романа «Дар». Монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировало меня своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений, и с той поры, в продолжение почти года, скверного грешного года, я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема